Глава 17. Юра думал долго, целую ночь и утро. Обидно, что посоветоваться было не с кем. Земродинского нет в городе, Ласковину тоже. Отец? Для отца все проблемы сына – детские забавы. Оставался только Федька. Но какой из светкий советчик? Даша? Дашину точку зрения он уже знал. Не тронь дерьмо и вонять не будет. Но Юра так не привык. Это во-первых. А во-вторых, он понимал. Что Николай вовсе не шут Гороховый, как считает Дашка, если эти придурки еще кого-то обидят, виноват в этом будет он, Юра, потому что знал, что ни хрена не сделал. А что он может? Отловить Славика, припугнуть, мол, завязывай со своими сатанинскими играми иначе, а что иначе, что он может противостоять сатанистам? Да ничего, даже Федька мог бы больше, бандитами своими припугнуть, например. Тем более Николай явно намекал, Они не сами по себе, а часть большой организации. Взять хотя бы эту дурацкую анкету. Любопытство ради Юра порылся в сети, поискал сатанинские сайты. Сайтов было много, как грязи. Причем с дурацкими рассказиками и мутной философией соседствовали подборочки из прессы, где прохаживались насчет попов. Дескать, воры они, гомосеки, водку жрут и прихожан по башке лупят. Причем статьи были, скорее всего, правдивые, они высосаны из пальца, и вывод сам напрашивался, каков раб, таков и господин. Юру, правда, на такое не купишь. Это все равно, что обсирать Земродинского и весь его стиль только потому, что его ученик Плитковский лупит девушек. В общем, тусовка поклонников сатаны не уходила в глухую защиту, а смело и метко била в разрез. Читать их было намного интереснее, чем православный журнал который попался Юре в руки год назад. Честно говоря, журнал тот он вообще не смог читать. Скучно. А эти ребята не грузят, а хохмят. И язык понятный, свойский. Не столкнись, Юра, с сатанистами лоб лоп лоб. Эх, это как мать говорит. Хочешь узнать, кто твоя девушка, загляни к ней в гости. Если в комнате у нее грязь и срач, значит, и сама она такая. Хотя вот тудашки в комнате, например, Ирка убирается... Юра поймал себя на том, что мысли его перескочили на более приятное и заставил себя вернуться к прежней теме. Сатанисты по жизни активны, а не пассивны. Николай Сославкой тоже, скорее всего, просто отсиживаться не будут. А если они сделают встречный ход например, заявят в милицию, что он их избил. А что, побои на лицо? Был же прецедент. Генку Вилькевичу в подворотне прихватили двое Герка им навешал. А те в травмпункт, а потом в милицию. И попал бы Герка лет на несколько, если бы Сэнсэй не выручил. А если самому пойти в милицию? Свидетель то и есть. Даша, потом эта девчонка, которая у Натальи Тимуровны отлеживается. Юра долго думал, зато когда надумал, действовал быстро. Решил, встал и пошел. В милиции было прохладно и грязно. Бродили какие-то личности. Юра сунулся в окошко дежурного, сказал, что хочет сделать заявление по поводу насилия. «Ага», – дежурный заинтересовался, – «явка с повинной?» «Не, это не я», – Юра покачал головой. «Свидетель, что ли?» Интерес дежурного сразу ослаб. Он чиркнул что-то в журнале. «Третий этаж, вторая дверь налево. Старший лейтенант Непалкин». Из-за двери наносились недовольные голоса. Матвеев заглянул внутрь. В открытое окно било солнце, с ним безуспешно боролся вентилятор. Игнорируя жару, трое мужчин что-то оживленно обсуждали. Вернее, не что-то, а очередной проигрыш зенита. Все трое были огорчены. «Здравствуйте. Простите, а старший лейтенант Непалкин?» «Я», – отозвался самый молодой из тройки, чье лицо украшали маленькие светлые усики, а торс – желтая несвежая рубашка, перехваченная ремнями. На ремнях этих крепилась подмышечная кобура, но даже пистолет не придавал Старлею грозный вид. «Чего тебе, парень?» «Хочу сделать заявление о секте поклонников сатаны». «О чем, о чем?» – удивился Непалкин. Матвеев повторил. «Не пройдет», – сказал старший лейтенант. «У нас, как ты знаешь, свобода совести. Кому хочешь, тому и поклоняйся, парень. Хоть сатане, хоть хрену с вазелином». Но потом подумал немного и оживился. «Может, ты хочешь сообщить о противоправных деяниях группы граждан, объединившихся с целью отправления культа?» «Да». «Ты потерпевший?» «В смысле?» М -м, «Тебя избили, обокрали, совершили насилие». «Пытались», Юра усмехнулся. Он понял, чего хочет старший лейтенант. «Я отбился. Но я знаю, например, девушек, которым защититься не удалось. И они готовы дать показания». Возможно. А возможно и нет, подытожил старший лейтенант. Эй, не пальцев! крикнули из коридора, ты на обыск едешь, машина ждет. За Непальцева сразу в глаз, отреагировал старший лейтенант. Поеду, момент. Так, значит так, Алек, обратился он к бритому наглому человеку. Дай заявителю бумагу и ручку, а ты, как тебя зовут? Юра, а фамилия Матвеев. Так вот, Юра Матвеев, бери ручку и изложи все, что знаешь. Но результатов не обещаю. Хотя, он подвинул к себе телефон, набрал номер. Шура, у меня тут парнишка сидит с материалом про сатанистов. Ага, давай, подъезжай. Нет, меня не будет, Алик будет. Да, дождется. Ну все, долгих лет, себя тебя пузырь. Через полчасика приедет корреспондент, сообщил старший лейтенант Славя. Расскажешь ему все, как есть, пускай печатает. Будем бороться с врагом методами гласности. Все, мужики, я поехал. Вернешься? Спросил тот, кому поручили Юру. Часам к пяти. А с ним как? Кивок в сторону Юры. Оформлять? Пусть сначала заяву напишет, а там посмотришь. И чтоб Шурику водку без меня не жрать. С этим пожеланием старший лейтенант покинул кабинет. Ушел и третий. В кабинете остался только бритый Алик. Он порылся в столе, надыбал лист бумаги. Долго искал ручку, задел вентилятор, выругался. Нашел ручку, но выяснил, что ручка не пишет. «Посиди», распорядился и ушел. Юра повернул к себе вентилятор, подобрал с пола слетевшую бумажку. «Отдельное поручение», – прочитал он. Внизу кто-то пьяно заорал, шлепок и вопль прервался. Вернулся Алекс с ручкой. «Пиши», – сказал он, – «на имя начальника, вот образец». Образец принадлежал Перу некой женщине, которая жаловалась на грубое обращение мужа. Заявление имело вид заслуженный, судя по всему, на нем сравнительно недавно раскладывалась закусь. Бритый Алик уселся за стол с противоположной стороны, закурил, повернул к себе вентилятор. Потом подумал немного и повернул его еще раз, чтобы попадало и на Юру тоже. Написать заявление оказалось не так просто. Первый лист Матвеев испортил, получил второй – Дело было закончено примерно через час. Юра описал все, что видел, включая загипнотизированных девушек черную месу на Смоленском кладбище, ОМОНовцев в драку на чердаке. ручил Алику. Тот прочел, почесал репу, спросил. Ты, ты ему что, кость сломал? Угу. Ну, молодец. Надо будет глянуть, что там из травм пришло. Э, так вот что, парень, про ОМОН. Ты их запомнил? Конечно. Забудь. А остальное? Пистолет у твоей подруги с лицензией? Да. Но это нормально. Возьми еще листок, бери ручку и пиши, что я продиктую. И лоб не морщи, понял? Из твоей писанины хороший прокурор тебе срок лет на пять оформит. Только они закончили, вошел корреспондент, словно за двери ждал. Молча выставил на стол литровую бутыль Смирнова. Олег поглядел сквозь нее на солнце, взболтнул, удовлетворенно кивнул и спрятал бутыль в сейф. «Знакомьтесь», – сказал он. «Юра Матвеев, знаток сатанистов». «Александр Уряшницев, корреспондент газеты, полностью засекречено. Забирай его, Шурик, и общайтесь на здоровье». «А как же?» – начал было Матвеев. «Все нормально. Ты свои установочные данные записал?» «Записал». «Не боись, вызовут, гуляй пока». «Пошли, пошли», – подтолкнул Юру нетерпеливый корреспондент. «Ты пиво пьешь?» «Нет, у меня режим». «Зря. Много теряешь жизни. Ладно, все равно пошли. Куплю тебе чего-нибудь. Жара, блин, как в Африке». С корреспондентом Юра расстался аж через четыре часа. Проворный Шурик вытряс из него всю историю с подробностями. Трижды бегал звонить, чтобы держать руку на пульсе. Трижды поил Матвееву кофе, накормил вкусным обедом. Помимо сатанинских историй, поинтересовался его личной жизнью, планами на будущее... В заключение пообещал, что на днях с Юрой свяжется, покажет материал для согласования. На этом и расстались. Юра из автомата позвонил Даше. Секретарша сказала. Ее нет. Майка, а где она? Она мне ничего не передавала? Это Матвеев. Ничего не передавала, а где не знаю. Альбина ее уже целый час ищет. То есть? Ну, она в банк поехала часа три назад. Давно уже должна была вернуться. С деньгами поехала? Насторожился Юра. «Да не, за справкой. Непонятки какие-то». «Ладно, Майка, я еще позвоню». Следующий номер, который он набрал, был номер Ласковина. «Это Юра. Наталья Тимуровна, у вас все в порядке?» «Да», – чуть удивленно ответила Наташа. «Девочка спит. А Дарит случайно, не у вас?» «Нет, а что?» «Потерялась где-то». Юра выдавил смешок. «Ладно, Наталья Тимуровна, если появится, скажите, что я ее искал». Он повесил трубку и задумался. «Пропажа Дашки ему совсем не понравилась». «Ладно», – успокоил он себя, – «Дарья девушка самостоятельная, деловая, найдется». «Юрий Матвеев?» Юра быстро обернулся. Перед ним стоял высокий господин в светлом костюме. Холеная бородка, запах хорошего одеколона. В общем, респектабельно у такого вида мужчина. «Да, это я». «Меня зовут Николай Иванович. Нам нужно поговорить». «Я не нуждаюсь в работе и ничего не покупаю». Ответил Юра тут же с опозданием, сообразив, что уличный коми-вояжор вряд ли мог узнать знать его имени. «И тем не менее, нам нужно побеседовать. Пойдемте в машину. У меня там кондиционер, кстати». Мужчина улыбнулся. Юра не сдвинулся с места. «О чем мы будем говорить?» – довольно грубо спросил он. «Об одной вашей знакомой». «О которой именно?» – небрежно спросил Юра, хотя внутри у него все похолодело. «Об этой». В руке мужчины появилась фотография, а на фотографии крупно лицо спящей Даши. Юра схватил мужчину за руку. «Где она? Что с ней?» «Отпусти немедленно!» — повелительно произнес Высокий. В его голосе было что-то, заставившее Юру рожать пальцы. «Даша у нас. А вот что с ней будет, зависит от тебя». «У кого это у нас?» — с вызовом спросил Юра. «А ты еще не понял?» Высокий усмехнулся и поправил перстень. Юра понял. Темно-серый Лексу с затемненными стеклами свернул в саперный переулок и остановился. Они вошли в подъезд. Мужчина шел впереди. Юра мог бы вырубить его одним ударом, но знал, что не ударят. И Высокий тоже это знал. Широкая дверь, обшитая черной кожей. «Заходи!» «Люцифер, фу!» Здоровенный Ротвиллер, с рыком летящий на Юру из противоположного конца коридора, остановился с большой неохотой, Уставился на гостя. Коричневые на выкате глаза выражали крайнюю степень подозрения. «Сюда!» – мужчина распахнул дверь. Просторная темноватая комната. Одна стена увешана плакатами и фотографиями. На всех фотографиях хозяин. Рядом с какой-нибудь знаменитостью. Большинство звезды эстрады, но немало и политиков. Причем самого разного толка. Супчик соседствовал с Невзоровым, а Баркасов с Осиновским – Стена символизировала принадлежность хозяина к сильному миру сего. Однозначно, как сказал бы еще один политический деятель, также представленный на фото. Противоположную стену занимал огромный старинный шкаф, а в простенке между окнами стоял телевизор с экраном метровой ширины. «Присядь!» – хозяин указал на стул. Ротвеллер тоже уселся в трех шагах от гостя. Юра физически чувствовал его взгляд. Матвеев испытал странные чувства. Не страх, а какую-то сосущую безнадежность. «Придется подождать», — сказал хозяин. «Посмотри пока кино. Тебе будет полезно». Зажужжал мотор. Черные портьеры на окнах сдвинулись. Комната погрузилась в темноту. И тут же ярко вспыхнул экран телевизора. Съемка была любительская. Редкий сосничок, край песчаного берега. Но это на заднем плане. Впереди крупное искаженное от страха лицо парня чуть младше Матвеева, вздувшиеся жилы на тонкой шее, поперек горла багровые полоса. на мокрой блестящей коже крупные насосавшиеся комары. Камера отодвинулась, стало видно, что парень голый и привязан проволгой к сосновому стволу. Внезапно перед камерой появился еще один человек, придвинул лицо к объективу. Это был Николай, отец мой, Сатана, произнес лидер сатанистов на распев тебе посвящаю кровавую жертву сию он поднес губам изогнутый нож жертва крови и плоти да приблизит час его торжества. он замолчал послышался сиплый вопль привязанного николай повернулся к жертве кричи ласково сказал он тебе легче, а мне веселее.